Глава 33. Некролог по делу Шорт произнес рас Милфорд. Я вышел из этого дома смерти в диком возбуждении и сразу же поехал в городскую администрацию. Падре только что вернулся из своей поездки в Тусон, куда он ездил для того, чтобы этапировать в лос анджелес одного из заключенных». Когда человека, которого он привез, повели в камеру, я отвел Раца в сторонку и рассказал ему всю историю моих взаимоотношений со спрейгами, от лесбийского следа, на который навела меня Мадлен, до убийства Джорджи Тильдена. Рац, поначалу ошарашенный, отвез меня в центральную больницу. Врач отделения неотложной помощи вкалывая мне противо сыворотку и накладывая швы на лицо и плечо, удивлялся. Боже, эти укусы выглядят так, как будто их сделал человек. Раны от скальпеля были лишь поверхностными и требовали только промывки и наложения бинтов. Выйдя из больницы, я раз сказал: "Дело остаётся открытым. Тебя просто вышибут из управления, если ты кому-нибудь расскажешь о том, что произошло. А теперь пошли, позаботимся о Джорджи!» На часах было 3:00, когда мы добрались до Сильверлейка. Падра был потрясён увиденным, однако умудрился сохранить самообладание и невозмутимое выражение на лице. Затем лучший из людей, которых я когда-либо знал, удивил меня. Сначала он сказал: "Выйди на улицу и жди меня возле машины". После этого он покрутил какие-то краники на газовых трубах снаружи здания и, отойдя на десять ярдов от дома, разрядил свой револьвер в трубы. Газ вспыхнул моментально. Дома буяли языки пламени. Мы дали дёру даже не включая фары. Раз Разбросил эффектную фразу: "Эта мерзость не заслуживает места на земле". Затем пришла чудовищная усталость и сон. Раз довёз меня до Ильнидо. И я тот же нырнул в постель и на 20 с лишним часов окунулся в кромешную тьму небытия. Первое, что я увидел, когда проснулся, были четыре паспорта спрейгов на журнальном столике, и первое, что пришло мне в голову, было: они должны за все заплатить. Если Emmett обвинят в нарушении техники безопасности и правил охране труда при возведении здания или в чем похуже, я хотел бы, чтобы Вся семья осталась на территории страны и узнала бы, что такое страдание. Позвонив в паспортно-визовую службу США и представившись капитаном следственного отдела, я попросил наложить запрет на повторный выпуск паспортов для всех четырех спрейгов. Это был своего рода жест отчаяния, как удар по запястью. Затем я побрился и принял душ стараясь не намочить наложенные швы и бинты. Чтобы не думать о тех руинах, в которых лежала моя жизнь, я стал размышлять об окончании дела Шорт. Я вспомнил, что накануне Мадлен произнесла фразу, которая мне показалась странной, неправильной и не соответствующей действительности. Одеваясь, я старался вспомнить ее слова и И только когда стал выходить из номера, чтобы чтобы купить еды, до меня дошло. Мадлен говорила, что это Марта позвонила в полицию и сообщила им про Барлаберна. Но я знал досье по этому делу лучше, чем кто бы то ни было, и в нем точно не было никакого упоминания об этом эпизоде. Мне на ум сразу же пришло два случая. Первый когда Лис кем-то долго разговаривал по телефону, когда мы сидели в офисе на следующий после встречи с Мадлен утро. И второй, когда сразу же после просмотра порнушки он поехал прямиком в лаберно. Только гениальная Марта могла ответить на мучившие меня вопросы. И чтобы заполучить ее, я направился в район рекламных агентств. Я нашел единственную дочку Эмита Спрайган на скамеечке перед зданием Янга и Она обедала. Когда я сел на скамейку напротив, она даже не взглянула. Я вспомнил, что черный блокнот Бетти Шорт и те фотографии обнаружили в почтовом ящике, который находился всего в одном квартале отсюда. Я наблюдал, как пухленькая девочка-женщина уплетает салат и читает газету. За 2 с половиной года, которые я ее не видел, она не особо пыталась тело и подурнела, но все же осталась толстенькой копией Эмметта. Марта отложила в сторону газету и наконец заметила меня. Я ожидал, что в ее глазах вспыхнет ярость, но она удивила меня, просто сказав: "Здравствуйте, мистер Блейкерт", и при этом даже слегка улыбнулась. Я подошел и сел рядом. Мой взгляд случайно упал на заголовок сложной вдвое статьи «Таймс». странный пожар в предгорье Silver Lake. Найдено обожгшее до неузнаваемости тело. Марта сказала: "Простите меня за ваш портрет, который я нарисовала в тот вечер, когда вы приходили к нам на ужин". Я показал на газету. А вы не очень-то удивились, увидев меня снова бедный Джорджи. Нет, я не удивилась, что снова встретила вас. Папа говорил мне, что вы все знаете. Меня недооценивали всю мою жизнь, и мне кажется, что меди и папа всегда недооценивали вас. Я не принял ее комплимента. Вы знали, что сделал этот бедный Джорджи? с самого начала. Я видела, как той ночью он увез эту девчонку Шорт на своем грузовичке. Мэдди и папа думали, что я этого не знаю, но они ошибались. Только мама так и ничего и не узнала. Вы его убили? Я не ответил. Вы собираетесь навредить нашей семье? Меня особо задело и это гордое нашей Пока еще не знаю, что буду делать. Я не виню вас за то, что вы хотите им навредить. Отец и Мэди страшные люди. Я и сама из кожи вон лезла, чтобы им насолить. Когда прислала вещи Бетти, ее глаза вспыхнули. Да. Я вырвала страницу из телефонной книги с нашим домашним номером, но я думала, что есть другие телефонные номера, которые могут вывести полицию на отца и Мэди. У меня не хватило смелости послать наш номер, хотя надо было. Я, подняв руку, я остановил ее. Но почему, Марта? Ты знаешь, что случилось бы, если бы полиция узнала все подробности про Джорджа? Дополнительные пункты обвинения, суд, тюрьма. Мне было все равно. Ты знаешь, мы владела тобой и отцом. У нас с мамой ничего не было. Я просто хотела, чтобы этот корабль пошел ко дну. У мамы туберкулез кожи. Ей осталось всего несколько лет, она умрет, и это так несправедливо. Рисунки и царапины на них. Что ты этим хотела сказать? Марта сцепила руки и сжала их с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Мне было 19, и все, что я умела, это рисовать. Я хотела, чтобы Медди выглядела как лесбиянка. А на последнем рисунке был изображен мой отец. Его лицо вымарано. Я надеялась, что он оставил отпечатки пальцев на обороте рисунка. Мне так хотелось ему досадить, потому что он касается тебя так же, как Модлен, потому что он этого не делает. Я поежился. Марта. Это ты позвонила в полицию и сказала про Барла Берна? Она опустила глаза. Да. Ли разговаривалась. Я рассказала человеку, взявшему трубку, о моей сестре-лесбиянке и о том, что прошлым вечером она познакомилась в лаберни с полицейским, которого зовут Баки Блайкерт, и что сегодня вечером у них свидание. Мэдди все уши про вас прожужжала, и я стала ревновать. Но я хотела оскорбить ее, а не вас. Я вспомнил, как Ли долго отвечает на звонок, а я в это время сижу напротив. Как Ли, посмотрев рабынь из ада, после которых у него снесло крышу, едет прямиком в Лаберно. Марта, рассказывайте дальше. Оглянувшись по сторонам, она вся напряглась, сомкнула колени, сжала руки в кулак и прижала их к телу. К нам домой пришел Ли Бланшер, и сказал, что он разговаривал с женщинами в Лаберне, с лестпиянками. И что они могут сообщить в полицию о связи Мадлен и чёрной орхидеи? он также сказал, что ему надо уехать из города и что за определенную плату он готов скрыть свою информацию о Мэдди. Отец согласился и дал ему все деньги, которые были в его сейфе. Ли, наглотавшийся амфетамина, не появляющийся ни в отделе, ни на университетском участке, предстоящее освобождение Бобби Девида как повод уехать из города. Деньги Эммета, те самые наличные, которые он транжирил в Мексике. Что-то еще. Ее тело сжалось как пружина. На следующий день после этого Бланчерт пришел снова. Он потребовал больше денег, отец ему отказал. Тогда он его избил и стал задавать все эти вопросы про Елизабет Шорт. Мы с Мэдди были в другой комнате и все слышали. Я злорадствовала, а она просто сходила с ума от ярости когда она уже не могла выносить тех унижений, которым подвергали ее любимого папочку, она ушла, но я продолжала слушать. Отец побоялся, что Бланчерт повесит убийство на кого-нибудь из нас и дал ему сто тысяч долларов, а также рассказал о том, что случилось с Джордж Элизабет Шорт. Избитые в кровь пальцы Ли. Его ложь наказание за Джунио Рэннеша. Звонок Мадлен в тот же день не приходи, у папы деловая встреча. Наше скоротечное свидание в Красной Стреле час спустя Ли кутит в Мексике, ли позволяет Джорджи Тильдену выйти сухим из воды. Марта приложила к глазам платок и, увидев, что он остался сухим, коснулась моей руки. А на следующий день пришла какая-то женщина и забрала деньги. Вот и вся история. Я достал из бумажника фотографию Кей и показал ей. Да, это она. Я встал, оказавшись теперь в совершенном одиночестве, впервые с тех пор, как образовалась наша троица. Больше не причиняйте вреда нашей семье. Пожалуйста. Уходите, Марта. Не дайте им разрушить вашу жизнь. Я отправился в начальную школу Западного Голливуда. Сидя в машине перед стоянкой, где были припаркованы автомобили сотрудников, я не спускал глаз с плимута К. В моих мыслях за мной неотступно следовал Ли. Не самая лучшая компания на протяжении двух с лишним весов. Ровно в 15:00 прозвенел звонок точно по расписанию. Через несколько минут из здания в окружении ребятишек и своих коллег вышла К. Дождавшись, пока она окажется одна возле своей машины, я подошел к ней. Стоя ко мне спиной, она укладывала в багажник целую кипу книг и тетрадей. Сколько из тех сотов штук ли разрешил тебе оставить. Кей застыла на месте, Ее руки на детских рисунках. Это он рассказал тебе тогда обо мне и Мадлен Спрейк. И поэтому ты так сильно ненавидела Бетти Шорт. Она погладила детские художества. Затем повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Некоторые вещи у тебя так хорошо получаются. Это был еще один комплимент, который сейчас мне был ни к чему. Ответь на мои вопросы. Продолжая смотреть мне в глаза, Кей захлопнула багажник. Я не взяла ни цента из тех денег я ничего не знала о твоей связи с Мадленс Спрейг до тех пор, пока те детективы, которых я наняла, не назвала, мне ее имя. Али все равно бы сбежал. Я просто хотела, чтобы он чувствовал себя комфортно, если такое вообще было возможно. Он уже не рассчитывал на то, что сможет снова наехать на Эмметта Спрейга. поэтому я взяла деньги. Дуайт он знал, что я люблю тебя и хотел, чтобы мы были вместе. Это было еще одной причиной, по которой он уехал. Я чувствовал, что меня засасывает трясина нашей прежней лжи. Он не уехал. Он сбежал от «Бульвар бульварсиденс, от подставы Дэвита, от неприятностей в управлении. Он любил нас. Не отрицай хотя бы этого. Учителя стоя возле своих машин, наблюдали за ссорой супружеской пары. Они, правда, стояли слишком далеко, от нас и ничего не могли слышать. Я представил, как они думают, будто эта ссора происходит из-за детей или денежных расходов или из-за измены одного из супругов. Кей. Okay. Ли знал, кто убил Элизабет Шорт. Ты знала это? Она потупилась. Да. И он ничего не сказал. Тогда все пошло кувырком. Ли отправился в Мексику искать Бобби и сказал, что займется убийцей, когда приедет оттуда. Но он не приехал. А я не хотела, чтобы ты тоже туда поехал. Я схватил жену за плечи и сжал их с такой силой, что она подняла голову и посмотрела мне в глаза. Ну а потом. Почему ты мне ничего не рассказала? Почему ты никому не рассказала? Кей снова опустила голову. Резким движением рук я поднял ее. Почему ты никому не рассказала? своим спокойным учительским голосом Кей Лейк Блейкерт ответила. Я почти рассказала тебе, но ты опять начал изменять и собирать ее фотографии. Я просто хотела отомстить той женщине, которая отняла у меня двух мужчин моей жизни. Я поднял руку, чтобы её ударить. Но, вспомнив о Джорджи Тилдине, остановился